Глава 14. Самая сложная в спецоперации ⁇ разработка этой самой спецоперации. Какой бы она ни была изначально проработанной, как бы на бумаге ни складывалась, как бы здорово мы ни начали, всегда есть непредвиденный фактор, который может все поломать и испортить. Предсказать будущее не дано никому. Можно лишь предвидеть какие-то моменты и пытаться построить свой план, исходя из этого. И неважно, что это за спецоперация. Будь то освобождение захваченных в плен террористами заложников, зачистка захваченного лайнеры безбашенными зомби, устранение забаррикадировавшихся в банке грабителей, вычисление и предотвращение хакерской атаки, способной обесточить часть страны, или спецоперация по походу в магазин за подгузниками молодого отца, едва отошедшего от бурных празднований торжества. Каким бы надежным ни был план, всегда есть шанс обделаться обделались и мы. Нет, изначально все проходило не просто хорошо, а даже замечательно. Подобно урагану мы пронеслись по помещениям, защищенной экипировкой, вооруженной с головы до ног пистолетами, винтовками, оружием ближнего боя. Каюта за каютой, номер за номером, помещение за помещением. Мы не стеснялись шуметь и слышали крики в ответ. Иногда панически тревожный, с ноткой радости, иногда голодный, с ноткой первобытного рычания. Отряд поддержки только и успевал, что вытаскивать раненых и здоровых, напуганных и волевых людей к зачищенной палубе. Патроны исправно находили свои цели, раз за разом отправляясь в головы, прущав в нашу сторону зомбаков. Все шло слишком хорошо. Настолько, что мы потеряли бдительность. Типичная ошибка новичка. Проходя очередной поворот, уже практически в ста метрах от ворот казино, мы дошли до большого холла развилки, откуда нам требовалось спуститься на ярус ниже. Внизу было много зомби, мы о них знали. Мы готовились встретить их и шаг за шагом приближались к лестнице. Мы поддерживали строй, не допуская варианта с открытием перекрестного огня, что мог бы наградить впереди стоящего шальной пулей коллеги. Приблизились и открыли огонь по выскочившим тварям. Они бежали, спотыкались, ловили телом пули, падали, получали контрольный выстрел в голову и отправлялись в царство спокойствия и умиротворения. Лучше смерть, чем такая псевдожизнь. И так весело мы вели отстрел по все вытекающим с лестницы зомби, что все наши мысли и взгляды уперлись исключительно в эту злосчастную лестницу. Мы начали понемногу отступать, так как зомби уже сложились кучкой и нам не хватало пространства для отстрела. Первая четверка вела огонь, пока не заканчивались патроны. Затем их сменяла вторая четверка, и в конце тройка добавляла запаха пороха в этот окровавленный широкий коридор. Вот во время одной из таких смен, когда у одних патроны уже закончились, а другие только стали на их место, к нам и прилетел подарок. Большой, ломающий перила подарочек весом явно за сотню килограмм. И прилетел он с незачищенной центральной части судна высоты 10 метров. Внутренняя палуба и развилка смогли соединить слишком многие коридоры друг с другом. Вот и упал сверху нежданный гость. То была первая ласточка от толпы, припершейся на звуки боя двумя ярусами выше, чем тот, на котором сейчас были мы. От его падения я вернулся в последний момент, услышав предупреждение Афины. А вот сосед мой Хван не успел. И на этом наши проблемы не закончились. Где один зомби полетел, там и другие подоспели. Приперлись на шумные звуки стрельбы, что перебивали играющие для прикрытия музыку и моментально присоединились к веселью. Отлаженная операция превратилась в хаос. Стрельба велась во все стороны, а твари из коридора будто почувствовали момент нашей слабости и навалились как будто из последних сил. Резервный отряд быстро помог справиться с проблемой. Вклинились в бой обладатели холодного оружия, разбивались головы, расходовались как сумасшедшие патроны. И когда поток тварей практически иссяк, когда остались одни подранки, мы оценили наши потери. Один тяжело раненый с разбитой головой тут же получил имеющуюся у нас среднюю аптечку. Наталья, шальная пуля от рикошетив, прошила ногу. Благо кость не задета. Еще одна аптечка. Хван с переломом ноги сразу достал и применил свою малую аптечку, но она не справилась. Требовалось как минимум среднее. Да и ногу надо в правильное положение привести, чтобы срослось нормально, а не как у инвалидов. Еще одну пулю мне отковыряли со спины. Она пробила армейскую экипировку, но пиджачок, оставленный под низом, подарок от китайца, не пробила. Других травм, царапин и ушибов тоже хватало. В общем, облажались мы знатно. И в этой суматохе истратили половину от наших запасов передовых аптечек. Благо на этом наплыв зомби практически закончился, и лишь десяток подковылял и прибежал с разных сторон, пока мы оказывали первую помощь. «Эй, не стреляйте! Это люди! Зомби кончились! Вы всех убили!» Донесся крик со стороны лестницы. Раскидав и растаскав трупы зомби от лестницы, к нам выбрался один из охранников того наглого индуса. Он меня не узнал а я его без проблем. Вы из отряда спасения? Он явно перепутал нашу экипировку и принял за тех, кого так ждал его босс. Вроде того. Веди внутрь. Отдал я команду, отправляя в эвакуацию трех лишившихся мобильности и возможности продолжать операцию бойцов. Им на замену нужны были другие люди, но в этой части корабля мы закончили. Осталось лишь перегруппироваться и, следуя подсказкам Афины, выдвинуться по маршруту к машинному отделению. Для этого придется опуститься в ту часть лайнера, где мы еще не были, либо пройти по всему борту до кормовой части судна. Посмотрим, что решит мой интеллектуальный помощник. В казино мы вошли как освободители и спасители. Индус само собой выжил, а вот другие люди не могли похвастаться такой удачей. Хватало раненых, были и убиты. Возле детка, который был готов шпалы гнуть, вертелась какая-то худая и молодая девчушка. Я даже не был уверен, что ей есть 18. Она была похожа на внучку деда, что ухаживала за ним, перебинтовывая плечо. Ковбой сидел с перебинтованной и окровавленной ладонью, а другие люди выглядели по-разному. Весь первый этаж был усеян трупами зомби. Сразу видно, выжившие дали сдачу. Лестница была завалена телами, по которым, судя по всему, зомби безуспешно пытались карабкаться наверх. Но их разумно скидывали длинными деревянными шестами, снятыми с декораций. Так и боролись, пока не пришли мы и не начали шуметь. А как почти все зомби нырнули наружу, так остатки и добили. «Наконец-то! Сколько можно вас ждать? Мой отец, вашу халатность?» Подскочил ко мне индус, но уже в следующий момент прямо в его наглый хлебальник прилетел кулак Роберта. Я снял маску с лица, скинул шлем и посмотрел на выживших, что дали бой врагу. «Выжили все-таки. Молодцы». «Как я и обещал, я пришел за вами. Поднимайте жопы. Нужно перегруппироваться. Поднимайте раненых и помогите им добраться до носа судна. Там по большей части зачищено. Роберто, ты и твоя четверка впереди, ведущая. И смотрите, мать вашу, не только под ноги, но и наверх. Наталья, ты вместе с моей четверкой, вернее, с тем, что от нее осталось, прикрываем спину».